В северных районах, а насколько можно судить, сумногинсы в 10-5 тысячелетиях широко расселились по всем крайним просторам Северо-Восточной Азии, в основном охотились на северного оленя, но брали и бурого медведя. В южных районах, помимо охоты на лося, занимались также охотой на благородного оленя. Начиная примерно с 10 тысячелетия, вновь прерывается связь между новым и старым светом. Согласно гипотезе, которую выдвинул американский ученый Лафлин, существовало минимум два великих пути расселения древнейших обитателей американского континента. Один уже знакомый нам Северный путь, другой более поздний и Южный, через Аллиутские острова. Острова эти с 1867 года принадлежат США. Ранее они составляли собственность России. Именно потому еще со времен Русской Америки Многие жители на Аляутах из поколения в поколение знают русский язык. До сих пор существует там, на острове Уналашка, русская православная церковь, построенная известным сибирским просветителем Иннокентием Вениаминовым в 1826 году. Неподалеку от Уналашки находится другой остров, Умнаку. Примерно 11-12 тысяч лет назад здесь проходила юго-западная граница Берингийской суши. В 8 километрах от Умнаку расположен еще один островок длиной в 3 километра, шириной чуть меньше километра. Островок называется Анангула. На людском языке это означает «кит, плывущий на север». На Анангуле еще в 1938 году были обнаружены древние каменные орудия, в их числе длинные тонкие лезвия пластины. Уже после Второй мировой войны профессор Лафлин пришел к выводу, что культура пластин уникальна. Ничего похожего на нее до той поры не встречалось ни на Алиутских островах, ни на американском материке. Около девяти тысяч лет назад населяли Анангула люди, скалывавшие с ядрищ длинные тонкие лезвия пластины. По гибботезе Лафлина через Алиутские острова, вероятно, пришли в новый свет предки нынешних эскимосов и алиутов. Не являются ли люди культуры пластин этими предками? Именно это и должна была проверить совместная советско-американская экспедиция на Львудские острова. Она была организована в 1974 году. С советской стороны в ней участвовали академик окладников, доктора исторических наук Деревянко, Ларичев, Васильевский, а также Конопадский. Конечно, впереди еще много работы. И все же, несомненно, экспедиции удалось найти вещественные доказательства того, что каменная индустрия анангулы имела отчетливо выраженный азиатский облик. Существуют элементы, подтверждающие связь этой культуры с культурами Америки. Очень удачен был тот день, когда, закончив работу на своем участке, советские ученые перешли на участок американцев. «Самые поздние находки», — вспоминал впоследствии Окладников, — Имели здесь возраст до 4500 лет. Я неожиданно наткнулся на односторонне обработанную пластину, которой было по крайней мере 9000 лет, и которая напоминала пластины, найденные ранее в Азии. А минут через 15 на том же месте я обнаружил двухсторонний обработанный черешковый наконечник ушковского типа. Короче говоря, было открыто промежуточное звено, подтверждающее, что переселенцы из Азии является прямыми предками алиутов. Результаты последних исследований Дикого подтверждают, как считает ученый, что истоки эскимосской культуры и истоки культуры древнейших алиутов и итальменов близки. Их далеких палеолитических предков он так и называет – Итак, попав через Берингов пролив на Аляску, первоначальные жители Нового Света, передвигаясь вслед за стадами животных, заселили юго-восточное побережье, проникли в Мексику. Самые древние из ствёрдые установленных дат здесь 22-24 тысячи лет. А затем и в Южную Америку, и примерно 10700 лет назад, завершив свое, быть может, самое длительное в истории путешествия, достигли южной оконечности материка. Но находки продолжаются. Гостиницей для первых американцев, назвали американские археологи, пещеру в штате Пенсильвания, близ города Питтсбурга. три тысячи лет тому назад уже жили в этой пещере люди, и вплоть до 16 тысячелетия до н.э., хотя и с перерывами, ее нередко покидали, и надолго. 23 тысячи лет – это вполне почтенная цифра, если учесть то обстоятельство, что по совсем недавним бытовавшим представлениям восточная часть страны была заселена, в лучшем случае, в пятом тысячелетии до н.э.,